простите доктор э, забыл представиться карл банистер старший лаборант припадки добродушия он добавил надеюсь мы будем полезны друг другу доктор в отношениях с вышестоящими банистер никогда не полагался на случай «Да, я тоже надеюсь», — ответил Колман, не сомневаясь, что эта перспектива совсем его не прельщает. Тем не менее, пожал протянутую Баннистром руку. Затем он поискал глазами, куда повесить легкий плащ. Синоптики обещали грозу и проливной дождь. Банистр был начеку. «Позвольте, я возьму ваш плащ». Он нашел плечики и повесил плащ на вешалку за дверью. «Благодарю», — сказал колман «Не стоит благодарности, доктор. Хотите, я покажу вам лабораторию?» колман поколебался. «Возможно, стоило дождаться доктора Пирсона. С другой стороны, не сидеть же без дела целых два часа. Может быть, за это время удастся что-нибудь сделать. В конце концов, ему же поручено руководить лабораторией. Это какая разница?» «Я уже видел часто. «В лаборатории, когда был здесь несколько недель назад, но взгляну на нее еще раз, если вы не слишком заняты. Мы всегда сильно заняты, доктор, но я рад уделить вам время. Для меня это будет удовольствием. Намерения банистра были прозрачны как стекло. Сюда, пожалуйста, Банистр открыл дверь с сирологической лаборатории и постранился, чтобы дать колмуну войти. Джон Александр, который не видел банистра с момента их вчерашней стычки, поднял голову от центрифуги, в которую только что вставил пробирку с пробой крови. «Доктор, это Джон Александр. Он работает здесь совсем недавно». Карл Баннистер разминался в роли гида и шутливо добавил, у него после м -м, технологической школы еще молоко на губах не обсохло, да, Джон? Ну, раз ты так говоришь. Александр почувствовал себя неловко от такой снисходительности, но не стал грубить. Колман шагнул к лаборанту, протянул руку и представился. Доктор Колман. Они пожали друг другу руки, и Александр, не скрывая интереса, спросил, «Вы наш новый патологоанатом, доктор?» «Именно так», — ответил Колман и огляделся, как и в прошлое посещение. Он сразу понял, что здесь очень многое надо менять. «Смотрите внимательно, доктор, чтобы ничего не упустить», — с чувством произнес Баннистер. «Спасибо», — ответил Колман и обратился к Александру. «С чем вы сейчас работаете?» «Определяю антитела к резус-фактору». Он кивнул в сторону центрифуги. «Это проба крови моей жены». «В самом деле, этот лаборант понравился Колману больше, чем банстер по крайней мере, внешне. И когда же ваша жена произведет на свет младенца?» «Через четыре месяца, доктор». Александр уравновесил центрифугу и повернул диск таймера. Колман отметил про себя сноровистость молодого человека. Он работал быстро и экономно, движения были плавными и уверенными. Александр вежливо спросил «Вы женаты, доктор?» «Нет», – отрицательно покачал головой Колман. Александр хотел было задать еще один вопрос, но передумал – «Вы хотите у меня что-то спросить?» Александр помолчал, но потом решился. «Да, доктор, хочу». «Пусть у меня будут неприятности», – подумал Джон, «но я, по крайней мере, открыто выскажу свои сомнения». Вчера вечером после спора с Баннистром у Александра появилось искушение оставить все разговоры о новых методиках работы с кровью больных в лаборатории. Он хорошо помнил, какую избучку получил от доктора Пирсона, когда полез к нему со своими предложениями. Кажется, с новым доктором легче иметь дело, даже если Коулман решит, что Александр не прав, он едва ли устроит по этому поводу сцену, и Джон начал, словно в воду нырнул. «Речь идет об анализах крови на антитела кризис-фактору», — это Александр затылком чувствовал присутствие Баннистра. Старший лаборант, старавшийся не пропустить ни одного слова, не в силах, был дальше скрывать раздражение и недовольствие подошел к Джону. «Слушай, если ты собираешься повторить вчерашнее, то лучше помолчи». «О чем вы говорили вчера?» – с любопытством спросил Колман. Не ответив на вопрос, Баннистер продолжал отчитывать Александра – «Я не желаю, чтобы ты донимал доктора Колмана своими глупыми вопросами. Человек пришел на работу пять минут назад, забудь, понял?» Он обернулся Колману, машинально включив дежурную улыбку. «У него на чердаке завелись тараканы, доктор. Теперь, если хотите, я покажу вам вашу гистологическую лабораторию». банистер взял Колмана под руку, чтобы увезти его из цирологической лаборатории колман «Недолго размышляя, что делать дальше, минутку», — сказал он Баннистеру и сделал шаг Александру. «Этот медицинский вопрос, он касается лаборатории?» Игнорируя хмурый взгляд банистра Александр ответил, «Да, я слушаю вас». Вопрос возник, собственно, из-за анализа на антитела к резус-фактору. «Этот анализ назначен моей жене», – сказал Александр. «У нее кровь резус-отрицательная, а у меня резус-положительная», – Колман улыбнулся. «Такое встречается у великого множества людей. Здесь нет никакой проблемы, если результат анализа оказывается отрицательным». «В этом-то все и дело, доктор. Дело в методике анализа». «И что же...» Колман был озадачен. Он не понимал, куда клонит молодой лаборант. Александр продолжал. «Я думаю, что мы должны делать непрямую пробу компса после анализа в физиологическом растворе и в насыщенном белковом растворе». «Конечно». «Доктор, если можно, повторите, что вы сказали». «Я сказал, конечно». Естественно, надо делать непрямую пробу кумса Колман не видел смысла в этой дискуссии для любой серологической лаборатории. Это было нечто элементарное, не подлежащее никакому обсуждению. Но мы не делаем непрямую пробу Кумбса. Александр метнул торжествующий взгляд на банистра «Анализы на антитела к резус-фактору мы делаем только в физиологическом растворе и в белковом растворе. Мы вообще не используем сыворотку кумбса». Сначала Колман подумал, что Александр ошибается. «Этот молодой лаборант, работая здесь, очевидно, совсем недавно и просто не знает некоторых вещей». Но молодой человек говорил с такой убежденностью, что Колман, обернувшись к Баннистру, спросил, «Это правда?» «Мы делаем все анализы по инструкциям доктора Пирсона». Всем своим видом стара старший лаборант показывал, что считает дискуссию абсолютно неуместной. «Может быть, доктор Пирсон не знает, что вы так делаете этот анализ». «Нет, он знает». На этот раз банистер не стал скрывать недовольства. С этими новичками одни проблемы и головная боль. Не успевают пробыть на новом месте пяти минут, как начинают создавать проблемы. Он изо всех сил старался быть вежливым с этим новым доктором. И что из этого получилось? В одном банистер не сомневался. «Доктор Пирсон очень скоро поставит этого парня на место банистру очень хотелось при этом присутствовать колман решил не обращать внимания на тон старшего лаборанта нравится или нет но ему колману придется какое то время работать с этим человеком но проблему с сывороткой надо решать немедленно боюсь что я «Не совсем вас понял», – обратился он к Баннистру. «Вы, конечно, знаете, что в некоторых случаях антитела к резус-фактору в крови беременных женщин не удается обнаружить при исследовании в физиологическом растворе и в белковом растворе, но их можно обнаружить в реакции с сывороткой Компса». «Вот об этом я и говорил», – вставил Александр. Баннистр молчал». И Колман продолжил. «Как бы то ни было, я скажу об этом доктору Пирсону. Думаю, он просто не знает об этом». «Что мы будем делать с этим анализом и другими из того же набора?» спросил Александр. «Вы сделаете анализы во всех трех средах», ответил Колман. «И в физиологическом растворе, в белковом растворе и в сыворотке Кумса». «У нас в лаборатории нет сыворотки Компса, доктор». Теперь Александр был очень рад, что поднял этот вопрос. Кроме того, ему понравился новый патологоанатом. Может быть, он сумеет хоть что-то изменить в этом болоте. Один бог знает, сколько вещей здесь надо менять. «Значит, надо ее получить», – отрывисто произнес Колман. «Это отнюдь не дефицитный реактив». — Мы не можем просто пойти и получить реактив, — покровительственно произнес Баннистер. — Надо сначала заполнить требования. Он снисходительно улыбнулся. — Есть все-таки вещи, которые этот тропыга не знает. Колман сдержал возмущение. Скоро он выяснит отношения с этим Баннистером, но пока не время. И Колман вежливо, но твердо сказал. — Дайте мне бланк. Думаю, я вполне способен его подписать. Для этого я сюда и приехал». Некоторое время старший лаборант колебался, но затем выдвинул ящик стола, достал оттуда блокнот с бланками и вручил его Колману. «Будьте любезны, карандаш». Баннистер также неохотно протянул Колману карандаш и желчно произнес «Обычно доктор Пирсон сам заказывает реактивы и оборудование!» Колман подписал требования и подписал бланк. «Я надеюсь, моей ответственности и власти хватит на то, чтобы написать требование на кроличью сыворотку стоимостью в 15 долларов», сказал он, холодно улыбаясь. «Возьмите». Когда Колман возвращал банистру карандаш и блокнот, в лаборатории зазвонил телефон. Звонок позволил банистру повернуться спиной к этому новому патологоанатому. Лицо старшего лаборанта пылало от гнева и растерянности. Он пересек помещение, подошел к висевшему на стене телефону и снял трубку. Послушав, он что-то коротко ответил, а потом буркнул, обращаясь к Колману. «Мне надо в поликлинику». «Можете идти?» – ледяным тоном ответил Колман. Этот инцидент разозлил его больше, чем он ожидал. Что здесь за дисциплина, если старший лаборант позволяет себе такую наглость? «Неадекватная методика анализа, это же очень серьезно». Но положение приходится исправлять, преодолевая такое упорное сопротивление. Если здесь это в порядке вещей, то значит дела в лаборатории обстоят еще хуже, чем он представлял себе после первого посещения. После ухода Баннистера – Колман принялся внимательно осматривать лабораторию. То, что оборудование изношено, а некоторые приборы неисправны, он уже знал, но ну, теперь Колман заметил, насколько запущенной была сама лаборатория. Столы и скамьи беспорядочно завалены приборами и реактивами. На столах грязная лабораторная посуда, валяются пожелтевшие листы бумаги. На одном из столов Коулман заметил плесень. С противоположного конца помещения Александр наблюдал за осмотром, испытывая страшную неловкость. «Лаборатория всегда так содержится», поинтересовался Коулман. «К сожалению, здесь не очень опрятно. Александру было стыдно, что новый человек видит этот ужасный беспорядок». Но он не мог сказать, что уже предлагал реорганизовать работу и привести все в порядок. Баннистер с чувством объяснил ему, что в лаборатории все останется как есть. «Я бы выразился сильнее», — он провел пальцем по полке, посмотрел на черную от пыли подушечку пальца и почувствовал тошнотворное отвращение. «Все здесь надо срочно менять», – подумал он. Но уже ясно, что кавалерийским наскокам ничего не добьешься. Некоторое время необходимо подождать. Он должен быть осмотрительным и осторожным в обращении с персоналом. Есть границы, которые нельзя переступать, начиная реорганизацию, поспешать, Придется медленно. Конечно, ему будет трудно обуздать природное нетерпение, когда прямо под носом творится такое безобразие, но он справится. Последние несколько минут Александр особенно внимательно присматривался к новому патологоанатому. Уже в тот момент, когда он вместе с Баннистером вошел в лабораторию, его лицо показалось Джону смутно знакомым. Врач был молод, не намного старше Александра, но дело было не только в этом. «Доктор, простите ради бога, но мне кажется, что мы с вами где-то встречались», – сказал Александр. «Возможно» ответил Колман с наигранной небрежностью Из того, что он поддержал молодого лаборанта в конфликте, отнюдь не следовала его готовность к дружеским беседам. Потом Колман решил, что такой краткий ответ прозвучал не вполне вежливо и добавил, «Я был интерном в Бельбью, а потом специализировался в госпитале Олтера Рида и в Массачуссенской генеральной клинике мед.» – качал головой Александр. – Это было раньше. Вы когда-нибудь бывали в Индиане, в Нью-Ричмонде? – Да, – удивлённо ответил Колман. – Я там родился. Джон Александр просиял. – Конечно же, я должен был вспомнить это имя. Ваш отец – доктор Байрон Колман. – Откуда вы это знаете? – Колман был поражен. Уже давно никто, кроме него, не упоминал его отца. «Я тоже из Нью-Ричмонда», — сказал Александр, — «как и моя жена». «В самом деле?» — Колман спросил. «Мы с вами были знакомы?» «Нет, но я помню, что пару раз вас видел». Джон Александр не вращался в ричмондском обществе, в котором был вхож докторский сын. В это время звякнул таймер, центрифуга остановилась, и Александр вытащил из нее пробирки, снова заговорил. «Мой отец выращивал овощи, и мы жили в нескольких милях от города, но вы, наверное, помните мою жену. У ее отца была скобяная лавка. Мою жену звали тогда Элизабет Джонсон». «Кажется, припоминаю», – задумчиво произнёс Колман. Память его всклыхнулась. «Кажется, с ней что-то случилось. а Она попала в аварию, верно?» «Да, верно», – сказал Джон Александр. Её отец погиб на железнодорожном переезде при столкновении его машины с поездом. Элизабет тогда сидела рядом с ним. «Я слышала об этом». Мысленно Колман вернулся на много лет назад в кабинет сельского врача, который лечил своих пациентов до тех пор, пока сам не перестал дышать. Я в это время учился в колледже, но отец мне рассказывал. Элизабет едва не умерла, но ей сделали переливание крови, и она выжила. Кажется, тогда я впервые в жизни оказался в клинике. Я практически жил там целую неделю. Александр явно радовался, что нашел земляка и не мог остановиться. «Доктор, если у вас выдастся свободное время, то моя жена будет счастлива познакомиться с вами. Мы живем в маленькой квартирке». И тут он мог, осознав, наконец, неприятную истину. Хотя они оба приехали из Нью-Ричмонда. В социальном плане между ними была пропасть. Понимая это и Колманн, В мозгу щелкнул неслышный сигнал «Будь осторожен, берегись дружбы с подчиненными, даже с такими». Но это не снобизм, это вопрос поддержания дисциплины и здравого смысла. Но вслух он сказал другое. «Поначалу мне придется много работать. Давайте пока отложим мой визит и посмотрим, как сложатся обстоятельства». Произнеся эти слова, Колман сразу ощутил их пустоту и фальшь. «Я мог бы обойтись с ним и помягче», — подумал он и мысленно добавил. «Я не изменился. Увы, нисколько не изменился».